Глава 78 Все Всё меньше и меньше ветеранов войны оставалось в живых. Мы редко встречались с ними. Раз или два приезжал и до Миней. Как-то раз нас навестили сыновья Нестора. Старый Нестор вернулся живым и стал спокойно править своим царством, как ни в чем не бывало. Участь других сложилась не столь удачно. Несколько раз в Спарту приезжал сын Одиссея, Телемах, расспрашивал о своем пропавшем отце. Одиссей вернулся спустя 20 лет после войны и нашел дела на Итаке в большом беспорядке. Доходили слухи, что Диамет правит на Аргосе, однако новости с трудом доходили через горы до нас, а на дорогах орудовали грабители и отбивали охоту путешествовать. Наш мирок сужался, отрезанный от большого мира горами, заброшенными дорогами, разрушенными мостами. Чем сильнее становилась изоляция, тем больше люди хотели историй о Троянской войне, когда греки совершили свое невероятное путешествие. Они грели душу тех, кто не мог путешествовать даже по собственной стране. Считалось, якобы Троянская война обогатила греков, но никогда они не были так бедны, как после нее. Многие ли получили долю из сияющей груды трофеев, разложенных на берегу? Сноска. Как уже говорилось, главным выигрышем греков были не трофеи, а торговые пути. Гермион оказалась совершенно довольна своей жизнью. Арест обожал ее. Он полностью излечился от безумия, которое терзало его, и производил впечатление вполне уравновешенного человека. Он часто сопровождал Менелая, вникая в дела управления, так как понимал, что станет его наследником. Два царских дома объединились навек, оставив проклятие в прошлом, как в запечатанном сосуде, откуда им не вырваться и не пролиться в настоящее. Малыш Тизамен напоминал свою вторую бабушку Клетемнестру, и через него я снова касалась сестры. Казалось чудом, что эта идиллия выросла на крови немыслимой микенской трагедии. Не меньшим чудом казалось наше с мирное житье в старом дворце. Минилай по-прежнему с удовольствием охотился. Он любил брать с собой слуг, а также ареста с маленьким Тизаменом. Минилай говорил, Тизамен не должен помнить времени, когда он не умел охотиться. Если бы мои братья были живы, с какой радостью они учили бы мальчика. Я рассказывала внуку о них, старалась поддерживать память, но она неизбежно изглаживалась. Так все мы уходим. Сначала из жизни, потом из памяти. В разгар лета Минилай собирался на охоту. Собаки рвались вперед, копья сияли. Слуги несли колчаны с запасными стрелами. На Тизамине была охотничья шапочка с клыками вепря, сделанными из дерева. Его пухлые ножки быстро уставали, и Арест брал его на плечи. Минилай держался прямее и выглядел бодрее, чем обычно в последнее время. И меня это радовало. Вернемся через несколько дней», — сказал он. Мы дойдем до подножия Тайгета, посмотрим, чем там можно поживиться. В другой раз я, может, отправилась бы с ними, но в тот день я рада была остаться дома из-за упадка сил. Сколько же мне лет? Трудно сказать. Время так странно текло после нашего возвращения, да и я давно перестала считать. Наверное, не меньше шестидесяти. Возраст меня давно не заботил, но все таки эта цифра пугала. Не прошло и трех дней, как все изменилось. Под вечер второго дня я увидела, как в сумерках на гору поднимается печальная процессия. Люди шли слишком осторожно, чтобы можно было принять их ношу за тушу оленя на шесте. Они несли самодельные носилки, а на них лежал человек, закутанный в одеяло. Я побежала навстречу, как та девочка много лет назад. Я сразу поняла, что это минилай. Его ужалила ядовитая змея. — объяснил Арест. Он наступил на нее. Арест откинул одеяло и показал распухшую лодыжку, от которой тянулись наверх зловещие красные полосы. Лицо Менелая было неподвижно, только глаза испуганно бегали. Елена. Прошептал он, не размыкая губ. Они не слушались. — Не разговаривай. Я взяла его за руку. Береги силы. Мы найдем противоядие. — Найдем ли? Если бы Геланор был здесь... «Ах, Геланор, Геланор! Я до сих пор скучала по нему, так и не свыклась с этой потерей. Он бы придумал, что делать. Я послала слугу за нашим врачом. Менелая отнесли в спальню, бережно переложили на кровать. Я укрыла его драгоценным покрывалом, словно это могло спасти его». «Елена!» Он по-прежнему пытался выговорить мое имя. Вбежала Гермиона с криком. «Батюшка!» Она обняла его, спрятала голову у него на груди. Она не плакала, чтобы не огорчать его. Пришел врач, поднял Гермиону и запрокинул голову Минилая. Тизамен скарабкался на кровать, и Гермиона взяла его на руки и унесла. Я стояла в углу, прикусив кулак. Я никак не предвидела такого развития событий. Поездка на охоту казалась совершенно безобидным развлечением. Мое двойное зрение ничего не открыло мне. Чего оно стоит в таком случае? Я дрожала. Мне казалось, я навсегда утратила способность страдать, чтобы ни случилось. Но это не так. Минилай умирает, и я страдаю. Много лет назад я проклинала его существование, а теперь страдаю из-за того, что он сделал смертельно неосторожный шаг. Никому не дано жить вечно. Мы знаем это. Мы также знаем, какая смерть лучше, какая подходит человеку, какая нет. Но часто случается, что смерть не имеет ничего общего с человеком. Минилай воин, ему полагалось бы умереть в бою на поле битвы. В расцвете сил, а не от укуса змеи в собственной постели на исходе седьмого десятка. Многие в нашем роду умерли от собственной руки или от руки собственных детей. Минилая настигла тихая смерть. Но ведь он и сам был тихим человеком. Противоядие и снадобья не подействовали, как я и предполагала с самого начала. Наступила глубокая ночь. Я сидела с одной стороны кровати, Гермиона с другой. минилай переводил беспокойный взгляд с меня на нее. Выражение лица у него было испуганное и покорное в одно и то же время. Мы с Гермионой успокаивали его. Он что-то силился сказать. Я наклонилась к нему как можно ниже. «Слушаю тебя». «Елена», — выдохнул он, — «прости меня». «Мне кажется, мы давно простили друг друга. Я пожала его руку». Не мучай себя. Нет, я должен сказать тебе. Я знаю все, мой друг. Нет. Это я убил твою священную змею. Тогда втрое. Из ненависти. Прости меня. Теперь она отмщена, я умираю от укуса змеи. Ты? Сам? Точнее, это сделал по моему приказу мой лазутчик. Он с раскаянием смотрел на меня. Скажи, что прощаешь меня. Это единственный поступок за всю войну, в котором я раскаиваюсь. Странно оплакивать змею, когда столько людей убито, правда? Она была ни в чем не повинна, она не участвовала в войне. Убить ее — преступление. Я знал, что это причинит тебе боль. Да. Скажи, что ты простила меня, Елена, умоляю тебя. Мне важно услышать это, прежде чем я умру. Мы причинили друг другу много зла хотя по природе мы не злые люди. Я прощаю тебя. Надеюсь, ты тоже простишь меня за все совершенное зло. Ты не делала мне зла, разве что один раз. Но этого раза хватило на всю жизнь. Ответила я и почувствовала, что его рука налилась смертной тяжестью. «Ступай с миром и любовью. Я прощаю тебя». Он облегченно вздохнул, даже губы сложились в улыбку облегчения. Он сделал выдох, но вдоха не последовало. Гермиона закричала и упала отцу на грудь. Я встала и закрыла ему глаза. Пусть его сон будет мирным. «Моя госпожа, пора!» — кто-то коснулся моего плеча. «Уже поздно, пора вставать!» «Трое. Я была втрое. Мой сон!» «Моя госпожа, пора!» — кто-то касается моего плеча. Я понимаю, как тебе тяжело, госпожа, но пора вставать, слышу я голос служанки. Минилая нужно придать земле. Сегодня день погребения. Прими мои соболезнования, госпожа, да не покинут тебя силы. Слезы текут у меня по щекам. Но не минилая оплакиваю я. Служанка ласково касается моего плеча. Я знаю, как ты скорбишь о нем, и все-таки, госпожа, ты должна. Будь сильной. Да, я должна а потом, наконец, я сделаю то, что действительно должна. и Я буду сильной, я не ведаю больше страха. Есть место, которое Минилай очень полюбил еще в первые годы нашего супружества. Вершина холма над вротом, откуда видны Спарта и склоны гор. Обтесанные камни напоминают о том, что некогда царский дворец стоял здесь. В молодости Минилай мечтал снова построить здесь дворец для нас. Уж больно хороший вид открывался отсюда. Но его мечта так и не сбылась. Лень и привычка к старому дворцу одержали верх. После возвращения из строя он не вспоминал об этом плане, словно он канул в прошлое вместе с нами прежними. Теперь он будет покоиться здесь. Гробница станет его новым дворцом. Я заказала для нее самый лучший тесанный камень. Для ее возведения потребуется время. Обработка камня и его подъем в гору — дело не быстрое. Но я знаю, что Минилай подождет. Он так мечтал о новом дворце. Его призрак не будет являться ко мне с обидой. Минилай понимает, почему я медлю с захоронением. И вот, наконец, все готово. Отгорел погребальный огонь, кости, собраны в бронзовую урну, поминальные пиры, каждый отмечает этап сошествия тени Ваид, завершились. Минилай готов отправиться в свое последнее путешествие. Я выполнила все его желания даже то, о котором он не смел заговорить. Мне помогло их исполнить мое понимание мыслей других людей, оборотная сторона дара двойного видения, который часто причиняет мне боль. Я облачилась в самое лучшее платье, надела самые дорогие украшения. Мы последуем за повозкой со станками Минилая на колесницах. Впереди я. За мной Гермиона с Арестом, маленький Тизамен с няней в третий. Поскрипывая, колесницы спустились по крутому склону, потом медленно поехали вдоль Еврота. Вот те самые луга, куда привела меня Клитомнестро, гора, которую одолевал измученный бегом Минилай и по которой мчались мы с Парисом. Я не понимала, где сладостные воспоминания, где тягостные. Все переплелось и составляет одно целое по имени Елена. А вот и место, где Еврот разливается и милеет, образуя брод. Наша процессия благополучно пересекла его, хотя порой колеса утопали в воде. Освежившись, лошади пошли быстрее. Я посмотрела вверх по течению реки. Лебедей не было. После возвращения я ни разу не видела лебедей. Возможно, больше они не селятся тут. Лебеди принадлежат прошлому, как многое другое. Мы достигли вершины. Я порадовалась, что гробница, построенная по моему заказу так быстро, имеет достойный вид. Камни обработаны так тщательно, что не догадаешься, в какие сжатые сроки трудились мастера. Уложенные в три яруса камни образовывали пирамиду, которая по высоте, я только сейчас обратила внимание, была равна троянскому коню, если не превосходила его. Небо было ярко-синее. Лишь несколько пушистых облаков напоминали, что оно настоящее, а не нарисованное. За горой Минилая виднелся тайгет. У нас не было времени посадить деревья, но росшие здесь сосны остались невредимы, и ветер раскачивал их ветви и доносил до нас запах хвои, насыщенный, как бальзам. В гробнице было сделано углубление для урны. После прощальных речей мы поместим туда останки Минилая. Рядом темнела другая ниша для моих останков, но я знала, что им не суждено покоиться там. Урну с прахом Минилая должна была поставить в нишу я. Я взяла бронзовую урну, удивляясь, что в ней содержится то, что некогда было человеком. За моей спиной арест поддерживал Гермиону, которая едва стояла на ногах. Урна встала на место. Подошли каменщики, которые ждали у сосен, чтобы заложить нишу камнем. В этом дворце Минилаю предстоит царствовать до конца времен. Я отвернулась, меня душили слезы. «Тяжело думать, что минелай навеки замурован в камне Если честно, тяжело думать, что все завершают земной путь в замкнутой темноте урны. Матушка, отец, братья, сестра, Минилай все обратились в прах. Скоро наступит мой черед. Даже если это правда, что я дочь Зевса, моя смертная составляющая обречена смерти». Ахилл, Сарпедон, Пентаселея, Мемнон — Покоиться в гробницах, несмотря на свое божественное происхождение. Зевс обещал, что я не умру, но я перестала верить необдуманным обещаниям богов. Мы медленно спустились по крутому склону. Позади осталось величественное строение со своим обитателем. Ветер подул на прощание, и сосны торжественно поклонились нам.